— бодро ответил тот, словно ждал звонка. — С днем рождения! Мне органайзер все про тебя уже пропищал. Сколько тебе? Сорок три? — Я не отмечаю, — сказал Степа. — Скажи, кто такой Джоу И? — Кто? — удивленно спросил Простислав. — Джоу И. — Это никто. — Это что? — Одно из названий книги «Перемен». джоуские «Джоусские перемены». А человека так могут звать? Ну, только если очень надо. И за отдельную плату. А что? Так, я, наверное, с Джоуэн Лаем перепутал. Мне представляешь только, что гексограмма приснилась. Четыре мужских снизу и две женских наверху. Ага, сказал Простислав. Номер тридцать четыре. Мощь Великого. Какой-какой номер? Тридцать четыре. Снизу? Три грамма неба, а сверху три грамма молния. Типа как полыхнёт и думаешь, что это было? Очередь из Калашникова или разметка на шоссе? А это уже небо. Во как! ха ха, -ха. Я ж тебе её объяснял. Помню, помню. Ты ещё спрашивал, точно ли всем тёмным силам хана? Название я и сам припоминаю. Так, интересно. Скажи-ка, что это значит в практическом плане?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 Судя по вихрю мыслей и вычислений, его голова была в порядке. Больше того, звенья головоломки, которая была занесена над ней минуту назад, вдруг сложились в ясную и обнадеживающую картину. С тремя пальмами все было ясно, лежащее на боку триграмма неба, три сильные линии, а триграмма молния была тем, что он увидел, открыв обитую шелком коробку.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 Когда машина выезжала со двора, он поглядел назад. Над заснеженными кустами была видна башня тридцать четверки и три птичьих силуэта. Одна сорока прохаживалась по стволу с порушенным заборчиком снега. Две другие сидели на люке. Похоже, это были те самые птицы. Просто взяли и перелетели. «Десять тысяч лий за спиной», — подумал Степа. ограбли грабли все те же».